Шаг 13 Действуйте, как будто вы уверены в себе. Использование уверенного поведения. При необходимости погружения в волнительную для вас ситуацию общения, подумайте о том, как бы вы действовали, если бы были абсолютно уверенным в себе, но не самоуверенным, человеком. Как бы вы вели себя, если бы у вас не было тревоги, связанной с общением? Как бы в этой ситуации держал себя ваш авторитетный и уверенный в себе знакомый? Возьмите за привычку перед любым пугающим вас взаимодействием с людьми создавать образ своего уверенного поведения в этой ситуации и действовать так, будто вы самый обаятельный человек на планете и виртуозно владеете коммуникативными навыками. Действуйте, как будто вы не можете не понравиться окружающим и перед вами не в силах устоять ни один человек противоположного пола. Ведите себя так, словно общение для вас плевое дело, с которым вы справляетесь, как с задачкой для первоклассника. Иными словами, действуйте так, будто вы спокойны и уверены в себе и смело вступайте в контакт со знакомыми и незнакомыми людьми, даже если вы испытываете тревогу и дискомфорт. Если вы будете придерживаться этой стратегии, то люди будут замечать ваше уверенное поведение и давать вам позитивную обратную связь в результате чего ваша уверенность в себе действительно возрастет, и вы станете вести себя еще более уверенно. Со временем уверенное поведение в ситуациях общения станет вашей второй натурой. Действительно, если вы проходите мимо толпы агрессивных подростков так, будто вы президент, окруженный охраной, готовой за малейшее подозрительное поползновение в вашу сторону без разговоров застрелить любого, то вероятность того, что к вам пристанут, ниже. Обыгрывание неудач. Если во время общения вы сказали какую-то глупость, сделали неловкое движение или допустили любую другую социальную оплошность, не обязательно сгорать со стыда и покрываться краской. Ведите себя так, будто неудачное высказывание или действие было запланировано вами изначально или является частью вашего социального эксперимента. Еще одним вариантом уверенной реакции на разного рода ошибки и промахи во время общения является самоирония. Умение посмеяться над собой и намеренно поднять на смех собственные неудачные высказывания или действия, или даже личные особенности, как правило, вызывает у людей симпатию, в то время как чересчур серьезное отношение к себе и своим поступкам делает людей нервными, озлобленными и скованными, что вряд ли нравится окружающим. Подумайте о том, чем для большинства людей привлекательны комедийные фильмы и юмористические передачи. Разве не забавной манерой поведения и не глупым видом персонажей? Если вы позволите себе ошибаться на людях и периодически выглядеть нелепо и научитесь с юмором относиться к любым своим социальным оплошностям, то будете чувствовать себя более уверенно и вести себя более естественно, что позволит вам легче заводить новые знакомства и учиться чему-то новому. Признайте, что попросту невозможно развивать свои коммуникативные навыки, не совершая ошибок. Поэтому в ваших интересах учиться относиться к ним проще. Помните, что любая нелепая ситуация, которая может случиться с вами во время общения, будь то случайно пролитый кофе или даже досадное падение со стула, это замечательно, ведь в этом случае вы запомнитесь нравящимся вам людям. Импровизация. Откажитесь от вредной привычки заранее заготавливать и репетировать глубокомысленные или остроумные фразы, прежде чем вступать с кем-либо в контакт. Чем больше вы будете импровизировать во время общения, тем естественнее вы будете выглядеть и тем легче будет проходить разговор. Импровизация позволит вам чувствовать себя более свободно и уверенно во время общения и творчески раскрывать и ненавязчиво демонстрировать собеседнику свои положительные личностные качества. Спонтанно заводите разговоры, высказывайте свое мнение на интересующую вас тему, открыто выражайте свои эмоции и желания, задавайте открытые вопросы, проявляйте искренний интерес к окружающим и в конце концов получайте удовольствие от общения. Или общение задумано для страданий. Помните, что вы, как и все остальные люди, находитесь на своем месте во время разговора и вправе чувствовать себя уютно. Итак. Чаще проявляйте спонтанность во время общения с разными людьми и погружайтесь в разные социальные ситуации, предполагающие больший уровень неопределенности, чем тот, к которому вы привыкли. Будьте готовы идти на разумный риск, чтобы развить навыки уверенного общения и получить удовольствие от взаимодействия с другими людьми. Почему бы вам просто не начать чаще посещать какие-то общественные мероприятия, не ставя перед собой цели всем понравиться и произвести на всех невероятное впечатление? а просто быть собой во время общения и импровизировать, что называется, по ходу пьесы. Почему бы не позволить себе ошибаться во время общения? Опыт, как известно, сын ошибок трудных. А если вы не позволяете себе ошибаться, то лишаете себя опыта. Восприятие тревоги как сигнала к действию. Тревога перед общением — это результат попыток ваших мыслей предугадать то, чего, скорее всего, не случится. Поэтому тревога, как правило, наиболее сильна перед социальной ситуацией и снижается в момент непосредственного общения. Помните, что вы можете испытывать даже сильную тревогу, но все равно успешно общаться с людьми. К тому же концентрация на общении поможет вам не обращать на тревогу особого внимания. Не медлите жить, надеясь, что желание общаться придет к вам позже. И не ждите подходящих условий для общения. Они не наступят никогда воспринимайте тревогу и дискомфорт, возникающие при мыслях об общении, как сигнал к действию и незамедлительно начинайте разговаривать с людьми, вопреки своим тревожным фантазиям и негативным ощущениям. Помните, что для того, чтобы преодолеть социальную тревогу, вам важно делать ровно противоположное от того, что внушают вам ваши тревожные мысли, и действовать вопреки своим катастрофическим предсказаниям, как будто вы верите в обратное, и словно вы абсолютно уверенный в себе человек. Задайтесь целью ежедневно находить поводы для общения с разными людьми и осознанно стремитесь к дискомфорту. При таком подходе ваша тревога перед общением будет постепенно снижаться, поскольку погружение в дискомфортные социальные ситуации позволит вам со временем перестать воспринимать тревожные предчувствия и смутные сомнения как сигнал к отступлению. Вместо того, чтобы переживать о том, что подумают о вас другие люди, переключайте внимание на то, что вы можете сделать прямо сейчас или в ближайшее время. Например, познакомиться с кем-то. И сразу выполняйте эти действия.